Сделки, понятие и виды сделок. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка волевой акт. Для её совершения необходима воля, выраженная путём молчания, действия или бездействия. и направленная на достижение правового результата. Именно с правовым результатом основанием сделки связывают юридические последствия её совершения. В гражданском праве сделка признаётся юридическим фактом. Согласно статье 154 Гражданского кодекса, сделки могут быть односторонними, двусторонними, и многосторонними. Односторонней считается сделка для совершения которой в соответствии с законом иными правовыми актами или соглашением сторон необходимое и достаточное выражение воли одной стороны. Например, доверенность, статья сто восемьдесят пятая Гражданского кодекса Российской Федерации. Двусторонней и многосторонней сделкой. считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо выражение согласованной воли двух, трёх и более сторон. Статья 154 Гражданского кодекса Российской Федерации. Двусторонняя и многосторонняя сделки совершается путём заключения договора. Сделки, правовые последствия которых возникают только при наступлении или не наступлении определенного условия отлагательного или отменительного, называются условными. Статья 157 Гражданского кодекса. Отлагательными являются условия возможное, но не неизбежное, наступление которого в будущем создает предусмотренной сделкой правовые последствия. Например, имущественное страхование. Статья 929 Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору имущественного страхования одна сторона страховщик, обязуется за обусловленную договором плату, страховую премию, при наступлении предусмотренного в договоре события в страхового случая возместить другой стороне страхователю или иному лицу, в пользу которого заключён договор, выгоде приобретателю. Причинённые вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя, выплатить страховое возмещение в пределах определённой договором суммы. страховой суммы. Отменительным является условие, наступление которого в будущем прекращает действие сделки. Например, пари, заключенное между двумя или несколькими спорящими лицами, условие о каком-либо обязательстве, падающем на того из них, кто окажется неправым. Статья одна тысяча шестьдесят третья Гражданского кодекса. По общему правилу, действие пари прекращается без каких-либо обязательств для сторон в споре в случае, если все участвующие в нём оказались неправы и отсутствуют условия об обязательстве сторон в этом случае относительно третьего лица. Сделки могут быть возмездными, когда имущественному предоставлению одной стороны передачи вещей оказанию услуг, производству работ соответствует встречное удовлетворение от другой стороны и безвозмездными, например, дарение. Статья 572 Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору дарения одна сторона даритель безвозмездно передаёт или обязуется передать другой стороне одаряемому вещь в собственность либо имущественное право, требование к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить её от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. В зависимости от момента совершения сделки могут быть консенсуальными Для их совершения достаточно самого соглашения сторон о совершении сделки. И реальными при совершении таких сделок права и обязанности возникают только после передачи вещи. В зависимости от момента возникновения прав и обязанностей сделки бывают срочными. Указывается момент вступления сделки в действие, момент прекращения или момент вступления и прекращения сделки и бессрочными момент вступления и прекращения не указываются. Классификация сделок по различным признакам на тот или иной вид весьма широка. Однако общие положения об обязательствах и договоре могут применяться к односторонней сделке лишь в том случае, если это не противоречит закону одностороннему характеру и существу сделки. Статья 156 Гражданского кодекса Российской Федерации. Форма сделок. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлено письменное, простая или нотариальная форма, может быть совершена устно. Например, фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда исповедание лица явствует его воля совершить сделку. Пункт второй статьи сто пятьдесят восьмой Гражданского кодекса. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях. предусмотренных законом или соглашением сторон. Пункт 3 статьи 158 Гражданского кодекса. Так, если заказчик по договору поставки или иной должник, на имя которого поступило в банк платёжное требование, в течение определённого времени не заявил возражений против его оплаты, считается, что должник выразил согласие на оплату соответствующей суммы денег. Если наниматель продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны наймодателя, действие договора считается продлённым на неопределённый срок. Сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме. Статья 161 Гражданского кодекса. За исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, например, некоторые виды доверенностей. Пункт 3 статьи 185 Гражданского кодекса. Рента статьи 584 Гражданского кодекса. Простая письменная форма сделки обеспечивается путём составления документа, выражающего её содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Статья 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нотариальное удостоверение сделки производится нотариусами. уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти, должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за границей. Нотариально удостоверению сделки может быть отказано, если она не соответствует простой письменной форме или дополнительным требованиям, которым должна соответствовать форма сделки соответствующего вида. нотариальное удостоверение сделок обязательно статья 163 гражданского кодекса первое в случаях указанных в законе второе в случаях предусмотренных соглашением сторон даже если по закону для сделок данного вида эта форма не потребовалась законом может быть установлена государственная регистрация определённых видов сделок Например, сделок с недвижимым имуществом. Статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Нарушение установленной законом письменной формы сделки приводит к ее недействительности, если об этом прямо указано в законе, как, например, в отношении внешней экономической сделки (статья 162 Гражданского кодекса). Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях установленных законом требования о государственной регистрации сделки. также влечёт её недействительность. Такая сделка считается ничтожной. Пункт 1 статьи 165 Гражданского кодекса. Однако, если одна из сторон полностью или частично исполнила её, а другая сторона уклоняется от нотариального оформления сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать её действительной. при условии, что она не содержит ничего противозаконного. Недействительность сделок. Действительность сделки означает, что она порождает те гражданско-правовые последствия, ради которых она совершалась её участниками. По гражданскому праву для действительности сделки необходимо соблюдение ряда условий. Она должна быть совершена на основе сознательного волеизъявления сторон, направленного на возникновение конкретных, не запрещённых законом правовых последствий. Сами действия также должны быть правомерными. Сделка представляет собой совокупность образующих элементов. Такими элементами являются: первое субъекты сделки, то есть те лица, которые совершают сделку. Второе воля изъявления этих лиц. Третье содержание сделки. Четвёртое форма сделки. Порок какого-либо из элементов сделки приводит к её недействительности. Недействительной сделкой, то есть сделкой, не создающей тех юридических последствий, на которые она направлена, Считается любая сделка, совершенная с нарушением требований закона. Сделка может быть недействительной в силу признания ее таковой судом, оспаримая сделка, либо независимо от такого признания. Ничтожная сделка. Пункт первый статьи сто шестьдесят шестой Гражданского кодекса. Ничтожная сделка является недействительной, независимо от признания ее таковой судом. Пункт первый, статья сто шестьдесят шестая. Учитывая, что Гражданский кодекс Российской Федерации не исключает возможность предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки, споры по таким требованиям подлежат разрешению судом. в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. При этом следует учитывать, что такие требования могут быть предъявлены в суд в сроки, установленные пунктом первым статьи сто восемьдесят первый Гражданского кодекса. При удовлетворении иска в мотивировочной части решения суда о признании сделки недействительной. Должно быть указано, что сделка является ничтожной. В этом случае последствия недействительности ничтожной сделки применяются судом по требованию любого заинтересованного лица либо по собственной инициативе, в связи с тем, что ничтожная сделка не порождает юридических последствий, она может быть признана недействительной лишь с момента её совершения. пункт тридцать второй постановления Пленума от первого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года номер шесть восемь в силу статьи девятой федерального закона от тридцатого ноября тысяча девятьсот девяносто четвертого года номер пятьдесят два ФЗ о введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации Нормы кодекса об основаниях и последствиях недействительности сделок применяются к сделкам, по которым соответствующие требования рассматриваются судом после 1 января 1995 года, независимо от времени совершения этих сделок. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна. Если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения, статья 168 Гражданского кодекса. К числу ничтожных сделок относятся. Первое сделки, совершённые с целью заведомо противоречащей основам правопорядка или нравственности. Статья 169 гражданского кодекса. Второе. Мнимые и притворные сделки. Статья 170. Третье. Сделки, совершённые гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Статья 171 гражданского кодекса. Четвёртое. Сделки, совершённые несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, статья 172. За исключением сделок, которые они вправе совершать самостоятельно. Пятое. Сделки, совершённые с нарушением требований об их государственной регистрации. Пункт 1 статьи 165 Гражданского кодекса. Шестое. Сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности. Пункт третий статьи двадцать второй. Седьмое. Сделки с нарушением формы, если об этом прямо указано в законе, статьи со сто шестьдесят второй по сто шестьдесят четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации. Мнимые и притворные сделки. Для признания недействительной притворной сделки необходимо соблюдение следующих условий. имеют место две сделки: одна, которую стороны намерены совершить реально, то есть действительно имели в виду; вторая, которую стороны заключают документально, оформляют в виде договора, однако эту сделку стороны исполнять не собираются уже при самом её совершении. Например, договор возмездного отчуждения имущества, подменяется договором безвозмездного отчуждения и наоборот. Важно, чтобы эти сделки в итоге их исполнение приводили к разным правовым последствиям, то есть имели разный юридический результат. Например, два договора купли-продажи, заключённые между двумя фирмами в взаимную поставка друг другу товара на одну сумму, нельзя считать притворным. подразумевая, что на самом деле стороны имели в виду заключить договор обмены, поскольку в этом случае гражданско-правовой результат как договора купли-продажи, так и договора обмена будет одним и тем же. Цель второй формальной сделки закрыть от третьих лиц первую, истинную, наличие смысла в действиях сторон. Сама притворная сделка в любом случае признаётся ничтожным к сделке, которую стороны действительно имели в виду, применяются относящиеся к ней правила с учётом существа сделки. Поэтому, если прикрываемая сделка не противоречит нормам закона, она может быть признана юридически значимой при условии соблюдения необходимых условий её действительности. Если же эта сделка не соответствует требованиям закона, то она будет признана недействительной, ничтожной или оспаримой, в зависимости от того, какие конкретные нормы она нарушает. Как мнимые, так и притворные сделки в соответствии с законодательством являются ничтожными, а значит, требование о применении последствий их недействительности могут быть заявлены любым заинтересованным лицом. Существенным условием признания недействительной мнимой или притворной сделки является наличие умысла в действиях сторон ещё при самом её совершении. Например, в соответствии со статьёй 651 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды здания или са оружия подлежит государственной регистрации только в случае его заключения на срок не менее года. Чтобы избежать этой процедуры, некоторые организации заключают подобные договоры сроком на 364 дня. Можно ли считать эти действия мнимыми или притворными, если по истечению указанного времени договор продлевается? Для этого, как минимум, необходимо доказать, что стороны предполагали заключить этот договор на более длительный срок ещё при его подписании, то есть фактически год назад. Возможность такого доказательства представляется маловероятным. Сделки с пороками формы. Недействительность договоров вследствие порока их формы. зависит от того, какая форма установлена законом или соглашением сторон для совершения той или иной сделки. Законодательством, статья 158 Гражданского кодекса установлены две формы совершения сделок: устная и письменная. Статьёй 161 Гражданского кодекса установлен полный перечень сделок, которые должны совершаться только в письменной форме. К ним относятся сделки юридических лиц между собой и с гражданами, сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее, чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, независимо от суммы сделки. Нотариальная форма требуется для сделок, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон. Правила соглашения о нотариальных действиях регулируются законодательством о нотариате. Действия о государственной регистрации сделок устанавливаются исключительно законом и не может быть установлено соглашением сторон. Такие сделки считаются совершёнными с момента их государственной регистрации. Гражданским законодательством предусмотрена обязательность государственной регистрации для сделок с земельными участками и другим недвижимым имуществом. Порядок государственной регистрации, в том числе и основания отказа в государственной регистрации, устанавливаются законодательством о регистрации на недвижимое имущество. И сделок с ним. Несоблюдение этого порядка, как и несоблюдение порядка нотариальных действий, может служить основанием для оспаривания действительности сделки. К числу оспариваемых сделок относятся следующие сделки: первые сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности (статья сто семьдесят третья). Гражданского кодекса Российской Федерации. Такие сделки подразделяются на два самостоятельных вида: сделки, совершённые юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности, определёнными ограниченными в его учредительных документах; сделки, совершённые юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью. коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных организаций, предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью, статья 49 Гражданского кодекса. И могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещённые законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий законный перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе заниматься. Унитарные предприятия, а также другие коммерческие организации, в отношении которых законом предусмотрена специальная правоспособность, банки, страховые организации и некоторые другие не вправе совершать сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, определённым законом или иными правовыми актами. Такие сделки являются ничтожными на основании статьи 168 Гражданского кодекса. Сделки, совершённые иными коммерческими организациями в противоречии с целями деятельности определённо ограниченными в их учредительных документах могут быть признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных статьёй 173 Гражданского кодекса. Перечень видов деятельности, которыми юридические лица могут заниматься только на основании специального разрешения, лицензии определяется законом. Часть 3 пункта первого статьи сорок девятой Гражданского кодекса Российской Федерации. Второе. Сделки, совершенные лицом с выходом за пределы ограничений полномочий на совершении сделки, статья сто семьдесят четвертая. Указанные сделки являются оспариваемыми при наличии трех условий. Полномочия лица на совершении сделки. должны быть ограничены договором либо полномочия органа юридического лица учредительным документом по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут стать очевидными из обстановки. Статья 174 Гражданского кодекса. Совершая сделку, гражданин или орган юридического лица должны выйти за пределы вышеуказанных ограничений. Другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. С иском в суд о признании недействительной сделки, совершённой с выходом за пределы ограничения на совершение сделки, может обратиться лицо в интересах которого установлены ограничения; третье, сделки, совершенные частично или ограниченно дееспособными лицами без согласия родителей, усыновителя или попечителя. Статьи сто семьдесят пятая и сто семьдесят шестая Гражданского кодекса. за исключением сделок, которые такие лица вправе совершать самостоятельно. Четвертое. Сделки, совершенные гражданином, неспособным понимать значение своих действий или руководить ими. Пункт первый статьи сто семьдесят седьмой Гражданского кодекса. Неспособность понимать значение своих действий или руководить ими. должна иметь место в момент совершения сделки. С иском в суд о признании недействительной сделки, совершённой дееспособным гражданином, неспособным понимать значение своих действий или руководить ими, могут обратиться сам гражданин, совершивший их, либо иные лица, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате её совершения. Правила об оспоримости сделки, совершённой гражданином, не способным понимать значение своих действий, применяются также к сделкам, совершённым гражданином впоследствии признанным недееспособным. Пятое. Сделки, совершённые под влиянием заблуждения. Статья 178. Заблуждения влекут за собой признание сделки недействительной. если оно имело существенное значение. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, либо тождество или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Пункт первый статьи сто семьдесят восьмой Гражданского кодекса. Шестое. Кабальные сделки. сделки, совершённые под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжёлых обстоятельств. Пункт 1 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обстоятельством, поручающим изъявление воли на совершение сделки, является обман, необходимым условием недействительности этих сделок признаётся умышленное введение в заблуждение стороны в сделке причём не имеет значения как совершается обман самим контрагентом или третьими лицами важно лишь чтобы другая сторона в сделке знала о наличии обмана и умышленно воспользовалась этим Обман может быть совершён в виде действия, сообщения ложной информации или бездействия, молчания о действительных фактах. Эта информация может касаться как самих элементов сделки, так и выходить за их пределы мотивы, цели. Однако необходимо, чтобы обман был существенный, значимый для формирования воли. Для признания недействительными сделок, совершённых под влиянием насилия, необходимо соблюдение двух условий. Должно иметь место само насилие как таковое. Это насилие должно оказать существенное воздействие на формирование воли изъявления лица, совершавшего данную сделку. Насилием признаётся физическое воздействие, либо на самого участника договора, либо на его родственников или иных не безразличных ему лиц. Целью такого воздействия является принуждение будущего субъекта договорных отношений к заключению данного договора на определённых условиях. В этом случае при заключении договора происходит подмена действительной воли лица на которое оказывается воздействие волей иных лиц причём не имеет значения кем именно оказывалось физическое воздействие самой стороной в сделке либо другими лицами важно чтобы участник договора знал о таком воздействии и использовал его для принуждения к заключению этой сделки угроза в отличие от насилия представляет собой психическое воздействие на участника договора с помощью различных высказываний о возможном совершении каких-либо негативных действий, направленных на причинение вреда ему самому либо иным лицам. При этом сама угроза должна удовлетворять следующему условию. Во-первых, она должна быть реальной, а не мнимой. то есть должна восприниматься потерпевшим как действительно существенная. Во-вторых, сам вред, причинением которого угрожают потерпевшему, должен носить существенный характер, то есть он должен быть способным повлиять на волеизъявление при совершении данной сделки. При совершении сделок через представителей необходимо иметь в виду, что одним из оснований признания заключённых договоров недействительными является злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной. Оно заключается в том, что представитель одной из сторон вместо того, чтобы донести до другой стороны в сделке волю представляемого, подменяет её своей волей. причём подмена вуля осуществляется вследствие злонамеренного соглашения самого представителя с другой стороной в сделке, то есть имеет место их умышленный сговор, направленный на причинение убытков представляемому. Таким образом, представитель не выходит за рамки полномочий, установленных доверенностью, но заключая данный договор, действует во вред представляемой им стране, то есть нарушается правило, по которому представитель должен действовать в интересах представляемого им лица добросовестно и разумно. Поэтому при заключении договоров с участием представителей каждой страны необходимо обеспечить соблюдение условий, исключающих, во-первых, возможность причинения убытков в результате такого злонамеренного соглашения и во-вторых, возможность предъявления другой стороной необоснованных обвинений в злонамеренном сговоре с её представителем. Например, если такая сделка вопреки ожиданиям другой стороны вместо прибыли принесла ей убытки. Таким образом, кабальная сделка это такая сделка, которую одна из сторон вынуждена совершить вследствие стечения тяжёлых обстоятельств, на крайне невыгодных для себя условиях с другой стороной, которая воспользовалась таким положением первой стороны. Она признаётся недействительной, если имеются следующие условия. Одна из сторон, совершающих сделку, находится в тяжёлых обстоятельствах, Сделка совершается на крайне невыгодных для этой стороны условиях. Находясь в тяжёлых обстоятельствах, сторона вынуждена совершить такую сделку, то есть не совершить её она не может. Причём вынуждает совершить сделку именно стечение тяжёлых обстоятельств. В действиях другой стороны имеется умысел направленные на то, чтобы воспользоваться тяжелыми обстоятельствами, в которых находится первая сторона. Все приведенные выше условия, необходимые для признания сделок с пороком воли изъявлений недействительными, предусмотрены специальными правовыми нормами и содержатся в статьях сто семьдесят восьмой и сто семьдесят девятой Гражданского кодекса Российской Федерации. Для этих сделок законодательством установлены общие правила, которые распространяются на любую из них. Все данные сделки являются оспаримыми, то есть они могут быть признаны недействительными лишь по решению суда. Инициатором обращения с иском в суд о признании таких сделок недействительными могут являться только потерпевшие лица. В общем, последствием признания недействительными всех этих сделок является односторонняя реституция, то есть потерпевшему возвращается другой стороной всё полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре, возмещается её стоимость в деньгах. Имущество, полученное по этой сделке потерпевшим а также имущество, причитающееся ему, обращается в доход государства. Последствия признания сделок недействительными. Недействительная сделка не влечёт юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с её недействительностью и недействительна с момента её совершения. пункт 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. Общие правила недействительности сделок сформулированы в статье 168. Оно заключается в том, что все сделки, которые не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов, признаются ничтожными. Недействительной будет являться также сделка, не имеющая пороков отдельных образующих её элементов, но тем не менее противоречащая требованиям закона. Последствием недействительности сделки может быть двусторонняя реституция, односторонняя реституция, недопустимость реституции. При недействительности сделки Каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке, двустороннее реституция, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре, в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге, возместить его стоимость в деньгах, если последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Пункт второй статьи сто шестьдесят седьмой Гражданского кодекса. Таким образом, имущественное положение обеих сторон возвращается в первоначальное состояние, существующее до совершения сделки. К требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке применяются правила об обязательствах в следствии неосновательного обогащения. Статья одна тысяча сто третья. гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если недействительной признаётся сделка, совершённая с целью, противной основам правопорядка и нравственности, статья 169. Всё полученное по такой сделке взыскивается в доход Российской Федерации. Недопущение реституции. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пункте 1 статьи 179 Гражданского кодекса, то потерпевшему возвращается другой стороной всё полученное ею по сделке односторонняя реституция. В некоторых случаях признание сделки недействительной, например, в случае признания недействительной сделки, совершённой под влиянием заблуждения, статья 178. влечет обязанность стороны виновной в недействительности сделки возместить реальный ущерб понесенный другой стороной. Если из содержания оспариваемой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена в будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Пункт третий статьи сто шестьдесят седьмой. Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была совершена и без включения недействительной ее части. Статья сто восемьдесятая. Срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности. По указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий её недействительности составляет 1 год. В течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы под влиянием катурых была совершена сделка либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.